Глава 32. Михаил. Рассвет еще не брежет. Вокруг карамешная тьма, настолько густая, что разрезающие ее тонкий луч фонарика тут же теряется где-то в листве. Деревья обступают дорогу, которая очень скоро становится ухабисто неровной. В груди бешено бьется сердце, по лбу струится пот. Давненько я не садился на велик, В погоне за сбежавшей девчонкой с похмелья, да еще и ночью. Вышла охрененно сложная кардиотренировка. Из-за поворотов и ям периодически приходится сбавлять скорость. Поэтому до тачки мы добираемся лишь спустя час. Маша поехала в противоположную трассе в сторону. Тут лес еще гуще, а дорога совсем разбитая. Под колесами то и дело хрустят палые ветки и шишки. Замечаю машину из очередного поворота и быстрее кручу педали. Саша подъезжает первым и тормозит. «Твою ж мать!» чертыхается он, вытирая пот со лба. «Твою сука мать!» Я тоже останавливаюсь и кладу велик на дорогу. Ноги слегка потрясывают от непривычно быстрой езды. Свечу фонарем на машину, а внутри снова вскипает ярость. «Ну какого же хрена?» Одно колесо утопает мутной жижи. Тачка опасно накренилась на правый бок. Водительская дверь приоткрыта. Тут же распахиваю ее в надежде увидеть внутри мирно спящую девчонку, но меня ждет очередное разочарование. Ее тут нет. Блядство. Пальцы сжимаются в кулаки. Меня снова душит ярость. Вот и куда она делась? Не в лес же пошла. Мозгов, надеюсь, хватило? Ее тут нет!» Сежу сквозь плотно сжатые зубы. В груди все скручивается в тугой узел. Хотел бы я верить, что это от гнева. Так нет же! Переживаю за девчонку. Охренеть, как переживаю! Вот куда она попёрлась? Саня тоже заметно волнуется. Освещает ближайшие кусты фонариком, светит вперед и назад, словно вот сейчас заметит беглянку, спящую на обочине. Поднимается ветер. Прохлада ударяет в лицо. Приятно обдуваю вспотевшую кожу. Где-то вдали раздается раскат грома. Сука! Вот только дождя нам не хватало для полного счастья. Ладно, ты попробуй тачку вытащить, а я пока пойду дальше. Может, встречу ее? Предлагаю, глядя на брата. Угу, буркает он. Если дождь начнется, возвращайся, вместе поищем. Киваю снова седла велик. Проезжаю всего минут десять, прежде чем дорога заканчивается тупиком. Дальше лишь нечеткая тропинка среди деревьев. Стискиваю зубы, оставляя велосипед у кустов. Снова осматриваюсь по сторонам. Вот же упрямая шлюшка! И какого черта ей понадобилось идти в лес? Внимательно осматриваюсь в надежде, что она просто прячется где-то поблизости. Но нет же. Видимо, Мария во легких путей не ищет. Сцепляю зубы и иду вперед, несмотря на то, что в последние годы мы с братом бывали тут нечасто, в детстве любили ездить с родителями в этот загородный дом. Его отец вместе с дедом еще лет тридцать назад строили, потом усовершенствовали, сделали ремонт, а мы с Сашей обожали тут играть, иногда целое лето тут проводили, поэтому окрестности хорошо знаем. Тут по тропинке часа полтора идти надо, а потом будет обрыв. Речка есть, но нет моста. Горло подкатывает неприятный ком. Конечности холодеют. Черт возьми! Что, если она не увидела обрыв? Что, если упала в воду? Течение там быстро, ее могло отнести ниже. А еще там охрененно глубоко и холодно. Прикрываю глаза. Мне чуть ли не становится дурно. «Маша!» – кричу в пустоту. Адреналин выбрасывается в кровь. Я прислушиваюсь. Ответа нет. Лишь очередной раскат грома. На этот раз уже гораздо ближе. На щеку капает первая холодная капля. И я ускоряю шаг. «Пиздец! Просто пиздец!» Срываюсь на бег, когда дождь усиливается. Ноги то и дело соскальзывают по влажной траве. Пару раз я падаю, пачкаясь в мокрой земле. Стараюсь не думать о плохом. Нет, она не могла. Она ведь не утонула. Лишь через сорок минут бега я вижу впереди обманчиво ровную поляну. Дождь застилает глаза. и Я торможу в последний момент. Ноги прокатывают по мокрой грязи, но мне удается удержаться от падения. Останавливаюсь дико бьющимся сердцем и смотрю по сторонам. На затянутом грозными тучами небе брежет рассвет. Робкие лучи цепляют кусты, кроны деревьев и чуть поодаль под склонившимися ветками боярышника мне чудится лежащий на земле силуэт. Надежда обдает тело жгучим теплом. Я подхожу ближе, различаю свой промокший пиджак и свернувшийся под ним клубочком хрупкое тело, касаясь обнаженного плеча. Она просто ледяная. Тихо, тихо. Шепчу скорее себе, чем ей, аккуратно поднимаю беглянку на руки и прижимаю к себе. Но все теперь она в безопасности.